Вечер. На улицах тьма кромешная. Дождь льет, как из ведра, а молний почему-то нет. Нурлан ведет машину по пустым улицам. Дворники не справляются с водой. Уличные фонари не горят, и лишь в редких окнах по сторонам улицы виден свет. В свете фар появляются посередине улицы какие-то неопределенные фигуры — Нурлан совсем сбрасывает газ и наклоняется над рулем, пытаясь разобрать, что же там происходит за серебристыми в свете фар струями дождя. А происходит там вот что. Половину мостовой занимает большой легковой автомобиль, стоящий с погашенными огнями и распахнутыми дверцами. На другой половине двое здоровенных мужиков — В блестящих от воды плащах пытаются скрутить мальчишку-подростка, который отчаянно извивается, брыкается длинными голыми ногами, отбивается острыми голыми локтями, крутится в юном, и все это почему-то молча. В лимузин Нурлана останавливается в пяти шагах от этой потасовки. Фары его в упор бьют светом, и тогда один из мужиков бросает мальчишку и, размахивая руками, орет «Назад!» «Пошел отсюда! Мотай отсюда, дерьмо свинячье! Поскольку ошеломленный Нурлан и не думает мотать отсюда, просто не успевает подчиниться, мужик в бешенстве бьет кованым сапогом по правой фаре и разбивает ее в дребезги. Это он зря. «Ах ты, сволочь!» — произносит Нурлан, достает из-под сидения монтировку и вылезает под дождь. «Он не трус, наш Нурлан» но откуда ему знать, что он имеет дело с профессионалом? Ленивым движением мужик в блестящем плаще уклоняется от богатырского удара монтировкой. В глазах у Нурлана вспыхивают огненные колеса, и наступает тьма. Четверть века назад подросток Нурлан поздним вечером возвращался из кино домой этим самым переулком. Навстречу ему вышел из подворотни могучий шестнадцатилетний дебил, по прозвищу Муссолини. Не говоря ни единого слова, он ухватил Нурлана двумя пальцами за нос, стиснул так, что у того слезы из глаз брызнули, а свободной рукой обшарил деловитые его карманы. Вся операция не заняла и минуты. Муссолини скрылся в подворотне, а маленький Нурлан, опозоренный, униженный и ограбленный, остался стоять в темноте с вывернутыми карманами. Слезы текли неудержимо, и вдруг подул ветер, и дождь брызнул ему в лицо. «Профессор! Профессор, очнитесь! Профессор!» Тьма расходится перед глазами Нурлана, и он видит близко над собой мокрое мальчишеское лицо, глаза, со свежей ссадиной на скуле, волосы схвачены белой лентой. Это не тот мальчик, тот был в красном, а на этом черная безрукавка и черные шорты, Еще один голоногий и голорукий мокрый мальчик. Нурлан, охая и кряхтя, садится, ощупывает себя. Все болит. Печенки, селезенки, кишки. Машина его стоит на прежнем месте, освещая уцелевшей фарой пустую мостовую. «А эти где?» — спрашивает Нурлан. «Уехали», — отвечает мальчик. Он сидит перед Нурлоном на корточках, озабоченно оглядывая его лицо. «А мальчик где?» «Вы можете встать?» — спрашивает мальчик вместо ответа. Нурлан с трудом поднимается на ноги, делает шаг к лимузину и хватается за дверцу, чтобы не упасть. «Надо же, как он меня...» «Давайте я сяду за руль», — говорит мальчик. «Валяй. Мне нужно в метрополь». «Я знаю», — говорит мальчик. — Садитесь, я вас отвезу.